Глава шестнадцатая. Врачевательница. Оказавшись на кухне, быстренько прошлась по ящикам и Ларри, которую тут называли Ледник. Разморозка порубленных кусков мяса заняла бы полдня, поэтому я закрыла Ледник и продолжила свои исследования. И, о небо, мое упорство было вознаграждено. Нашла окорок в большой кастрюле, прикрытой крышкой. Видимо, Варья выложила его для следующей готовки. Я отрезала несколько тонких пластов, взяла небольшую кастрюльку на 2 литра, залила мясо водой и поставила на плиту. К моему счастью, она работала на артефактах, которые на Алире наштамповали за 200 последних лет товарищи из Ордена Заклинателей. «Да, неоднозначно все это. Вроде и воровство», – рассуждала я, присев зачистку картофеля. «Немного, два-три клубни. Но и в то же время эти липовые маги... Также много добра своему народу сделали. Да, не всем, в основном состоятельным гражданам материка, но обиход толком элиты не касается. А вот их слугам насколько легче обслуживать господ, и природа отдыхает. Представляю, сколько лесов вырубалось в этих холодных землях, чтобы согреть местных». Помня о том, что аленина была молодой, я без страха бросила чистый картофель в бульон, как только он закипел. Мясо достала, порезала мелко, разобрала на волокна и опять отправила в суп. С картофелем собиралась сделать то же самое, как только он отварится, чтобы мой бульон получился максимально жидким и сошел за питье. Собственно, поэтому бросила в кастрюлю еще и морковь. Она очень полезная. Я вычитала это, когда у дедушки Сёмы были проблемы с желудком и кишечником. Морковный суп моро – так назывался рецепт доктора, который прославился в педиатрии созданием молока для искусственников, а также открыл лактобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и доказал их пользу. Думается мне, после двухнедельного голодания, которое я вообще не могу понять, как может быть возможным, морковный суп моро – самое то для бедного зверолюда. Когда все было готово, я еще раз проверила бульон на наличие комочков и все тщательно растолкла. Налила жидкий суп в пухлую банку, погасила плиту до минимального огня, как было, и быстро поднялась на третий этаж, где находились господские комнаты. «Ну как он? Жар спал? Он приходил в себя?» – спросила у Гордея, который сидел у разожженного камина. «Нет, куда там?» – вздохнул парень. «Альтар сейчас находится в анабиозе. Это...» «Я знаю, что такое анабиоз». Хмыкнула по старинке, проверяя температуру принца сама, губами. Губами, коснувшись его лба. «Одного не пойму. Как у этого лорда может быть жар? Он же змея. Змеи хладнокровные...» «Он не змея», – раздраженно процедил Редклифф, поджав губы. «Альтар Шиарис – великий змей Севиры». «Не вижу разницы, но жар, кажется, спал». «Наги – это змеи-люды». Продолжил возмущаться Гордей с подозрением, косясь на банку с жидкой оранжевой субстанцией. «У них такой же обмен веществ, как и у нас, и температура тела соответствующая». «Только, только когда Наги принимает боевую ипостась, структура тела меняется» и процессы организма перестраиваются. Что-то я не вижу, чтобы у Шариса что-то изменилось. Или... Нет, молодой офицер нахмурился. Тут вы правы. Господин полукровка, его мать Сельфида, поэтому в обращении возможны сбои. А может, его высочество посчитало осмотрительным обращаться в змея. Лишиться хвоста для нага-воина – великая потеря. А господин был в плену. Он же не дурак. Молча, слушая Редклифа, для себя поняла главное. Сын императора змеи Людов полукровка. Сельфит здесь что-то вроде эльфа. Длинные уши, утонченные гибкие тела, безупречная зоркость и наличие магии в крови. Так в голове отразил амулет серым змеем, который тепло согревал меня в районе груди. Открыв крышку банки, вдохнуло изумительный аромат бульона. «Что это?» – спросил Редклифф. Крылья носа его затрепетали. Парень сглотнул, пытливо поглядывая на банку. «Суп. Расскажи, что ноги едят». Гордей почесал затылок и отчитался, что ничего плохого от мяса, моркови, картофеля зубчика и зубчика чеснока случиться с его венценосным покровителем не должно. Наги питались так же, как и обычные люди, разве что мясо употребляли в огромных количествах. Я сделала себе мысленную пометку, что в следующий раз возьму побольше белка, раз он так необходим для нагов, и принялась за дело. Осторожно, не торопясь, напоила мужчину своим бульоном, пользуясь пиалой. Следила, чтобы он проглатывал все, что я ему вливала. Сразу весь суп давать постереглась. Всего две порции пиалы. Остатки супа неплотно накрыла плотной крышкой и поставила на тумбочку. «Так, а теперь давай поговорим», — обратилась к Гордею. «Ты же понимаешь, что говорить кому бы то ни было о том, что в покоях герцога лежит принц Нагов, никак нельзя?» «Конечно», — охнул парень, — «я же не дурак». «Это хорошо», – кивнула с облегчением. «Принц сейчас не в состоянии отбиваться от атаки целой крепости людей, с которыми, как ты помнишь, совсем недавно он воевал. А мы с тобой не в силах сторожить его, пока его высочество не очнется. На тебе, как на начальнике стражи, весь гарнизон. А на мне так и вовсе весь замок. Не сегодня, так завтра к нам заявятся охочие до чужого добра, а главное – титула». «Подумай и скажи, Раина способна хранить секреты? Сможет она добросовестно присматривать за альтаром, пока он в анабиозе, а мы на страже наших земель?» «Мне кажется, что да. Только зачем вам доверять Раине так слепо, когда у вас теперь есть амулет мысли? Просто заставьте ее, и все». «И все», — повторила за парнем, насмешливо качнув головой. «Гордеюшка, какой же ты еще зеленый!» «В смысле?» «Зачем мне люди, которые против своей воли вынуждены выполнять мои поручения? Я из тех, кто предпочитает короткое разочарование вечному страху». «Это как?» «Очень просто. Лучше один раз обмануться, чем существовать в постоянном напряжении и ждать, когда человек ударит тебе в спину». «Для этого многого не надо, всего лишь одна провокация. Зато после ты точно знаешь, надежный рядом с тобой товарищ или нет». У парня вытянулось лицо от удивления. Он посмотрел на меня так, как будто только что увидел. «Со мной... со мной вы тоже проводили проверки?» «Угу», — хмыкнула я, закутываясь в одеяло и садясь в крепкое кожаное кресло. «Когда?» Когда сохранила тебе жизнь? Тебе и Раине. Кстати, этот тест она прошла, как и ты. Вы оба сохранили мою тайну и то, как на самом деле умерли герцог и его дружина. А еще вы велели мне забрать посох и медальон уцелителя, да? Думали, что я сбегу, получив столь сильный артефакт? Я верила в тебя. Широко зевнув, нашла удобную позу и устало прикрыла глаза. Именно поэтому была готова выслушать твою настоящую историю. «Вы такая, такая!» С восхищением бормотал Редклифф, но его голос становился все тише и тише, поэтому, какая я в его представлении, мне узнать не удалось. Я банально уснула.